Глава 43. Дискуссия о налогах. О вкусах, как известно, не спорят. Вкус или есть, или его просто нет. Нет темы для серьезного разговора. Стас рассматривал огромную картину в массивной раме с золоченными виньетками. На ней была изображена евангельская сцена. Святое семейство в полном составе беседует с ангелами. Привал во время бегства в Египет. Святой Иосиф держит на плече топор. Усталый ослик живет сено, вокруг вьется стайка розовых купидонов. Каким образом в приемной мэра Приуральска оказалась попсовая копия картины второстепенного итальянца 17 века Стас предположить не мог? И Ему стало забавно. В солидной приемной, обставленной канцелярской мебелью в стиле сталинского ампира, слащавый религиозный сюжет. А картина принадлежала кисти известного приуральского живописца Алексиса Данилова настоящим призванием которого была фальсификация антиквариата, произведения искусства и документов. 14-летним мальчишкой Данилов сумел впарить известному в коллекционеру якобы подлинное летное удостоверение Валерия Чкалова, которое вручил тому лично Герман Геринг. Таким образом, юный Алексис произвел переворот в исторической науке. Оказывается, знаменитый советский летчик имел звание почетного пилота гитлеровских «Люфтваффе». Подвела парня одна деталь. Свастика на обложке удостоверения катила свои колючки не в ту сторону. Разъяренный коллекционер, кстати, доктор исторических наук, которому коллеги со смехом указали на это несоответствие, надавал пацану подзатыльников и пристроил к делу. Алексис мастерил раритетное холодное оружие, тренировался в подделке почерков, добился серьезных успехов в искусстве состаривания новоделов. А в начале нулевых годов Данилов открыл для себя золотое дно. Он стал богомазом. Началось все с продажи пары поддельных икон западным коллекционерам. Данилов набил руку, его заметили. И он получил свой первый серьезный заказ – крупную партию икон для храма на севере России. Несмотря на то, что Данилов относил себя к шаманистам-агностикам, православным батюшкам его творчество пришлось по душе. Его иконы каким-то таинственным образом начинали даже мироточить, а технологию производства чудес Алексис держал в строжайшем секрете. Бизнес развивался, и художник решил найти себе надежную крышу. Картина, висящая в приемной Тистоедова, была свидетельством признательности художника своему высокому покровителю. До этого Данилов мастерски выполнил еще один заказ Тистоедова. Он изготовил группу манекенов, на которых, как влитые, сидели средневековые самурайские доспехи из коллекции мэра. Чиновник платил по-царски. Все-таки в советские времена было проще. В каждом кабинете стандартный большевистский иконостас. Портреты бородатых классиков, для душевности — Ленин в горках. И все. Никакого раздули дурному вкусу. А сейчас дурость каждого чинуши выставляется на показ. Стас уже 10 минут томился в приемной, и ему изрядно надоело рассматривать картину на стене. Секретарша, деловито стучавшая по клавиатуре компьютера, тоже особого интереса не вызывала. А голос этой сухощавой дамы неопределенного возраста раздался вчера в телефонной трубке владельца фронды. «Господин Савельев, с вами говорят из приемной главы муниципального образования город Приуральск, Тестоедова Юрия Рудольфовича. Вы располагаете свободным временем завтра во второй половине дня? Вообще-то я нахожусь в Чуковском в краткосрочной командировке, а завтра планировал вернуться в Москву». «Беседа с Юрием Рудольфовичем много времени у вас не отнимет, а в Москву вы можете улететь ночным рейсом из Приуральска. Билеты мы для вас закажем». Так Савельев оказался в приемной Тистоедова. Стас решил не отказываться от личного знакомства с одним из самых влиятельных людей края. Он уже знал, что интерес мэра к его персоне не случайен и давно ждал с его стороны каких-то действий. «Проходите, Юрий Рудольфович ждет вас!» Секретарша указала аудитору на дверь в кабинет Тистоедова. Мэр расположился во главе огромного овального стола. По правую руку от него сидел высокий мужчина в строгом костюме. Он рассматривал Стаса, насупив кустистые брови. Слева от Тистоедова находилась яркая блондинка средних лет в брючном костюме, вызывающего красного цвета. Савельев решил прервать затянувшуюся паузу. «Может быть, вы познакомите меня со своими помощниками, Юрий Рудольфович?» «А тебе, парень, это абсолютно ни к чему!» С неожиданной развязностью ответил тестоедов. «Ты их видишь в и, возможно, в последний раз. Вообще, такие резвые молодые люди живут очень насыщенной жизнью. Но живут они, как правило, очень недолго». Стас отреагировал на агрессивный выпад чиновника внешне достаточно спокойно. Не дожидаясь приглашения, он отодвинул от стола стул и расположился на нем, приняв демонстративно расслабленную позу. «Позвольте тогда поинтересоваться, что послужило поводом для нашей встречи». Небрежно начал беседу Савильев «Мне доложили, что вы ведете на территории нашего края подрывную деятельность, препятствующую работе правоохранительных органов», — отчеканил Тистоедов. «Наверное, не очень вежливо отвечать вопросом на вопрос, но я все же позволю себе такую бестактность. Во-первых, с каких-то пор законное осуществление профессиональных обязанностей аудитора приравнивается к подрывной деятельности». И, во-вторых, почему вы проявляете такую заботу о положении дел за пределами подведомственной вам территории? Ведь, если не ошибаюсь, господин Тистоедов пока еще не занимает пост губернатора края». Савельев посмотрел сначала на Архарова, а потом на Альфа-самку, как бы предлагая ответить им на последний вопрос. Те промолчали, зато Тистоедов отреагировал без промедления. «Мальчишка, ты еще будешь учить меня, как я должен работать?» Ты представляешь себе, что такое исполнение консолидированного бюджета края? Столица – основной поставщик налоговых отчислений. И если с какой-то территории бюджет дополучит заложенные средства, расплачиваться будет именно при Уральск. А ты шастаешь Чуковский и срываешь выполнение плановых показателей налоговой службы. Вы там в Москве совсем зажрались? Не понимаете, как живут люди в провинции? С каких шишей я должен платить зарплату бюджетникам? Правительство и так идет навстречу толстосумам. «Плоскую шкалу НДФЛ установили. Плати 13% и спи спокойно. Нигде в мире таких поблажек не делают. Так нет, даже эту малость платить не хотят. И всегда на готове такой вот наемный лакей плутократии. Ищет дырки в законе и без мыла туда пробраться норовит». Тут уже не выдержал Стас. «И вы еще будете говорить о том, что правительство нашим гражданам прямо рай налоговый устроило? Не надо передергивать. Если посчитать в процентах, да, в России на налоги идет небольшая доля доходов человека». А вот если почитать в абсолютных суммах, совсем другая картина получается. В Штатах человек из своих 5000 баксов половину отдает казне, и оставшихся средств ему за глаза хватает на сытую жизнь. А вот когда человек получает те же 5000, но уже в рублях, и платит с них всего 650 рубликов, на оставшиеся средства с нашими ценами ему хоть в петлю. Тут в дискуссию вступил начальник налогового ведомства. А вот если бы все без исключения соблюдали финансовую дисциплину, не увиливали бы от уплаты налогов. Государство могло бы больше средств направлять на поддержку социально незащищенных слоев населения. Дождешься от нашего государства, — возразил Савилев. — Такая непрозрачная система расходования бюджетных средств, как у нас, применяется только в дикой-дикой Африке. Поэтому до тех пор, пока я не буду уверен, что казенные деньги расходуются как положено, буду стараться уменьшать налогооблагаемую базу. В рамках закона, разумеется. — Это вы мне рассказываете о рамках закона? — кричился Архаров. «Мне доложили, что вы там в Чуковском вытворяете!» Балабанова в разговоре участия не принимала. Она молча делала пометки в блокнотике, искосы переводя взгляд с одного собеседника на другого. «Законы эти вы сами пишете, причем так, что в них сам черт ногу сломит, и применяете их по собственному разумению. Даже знаменитую презумпцию невиновности умудрились изнасиловать до полной утраты ее прямого предназначения». Перешел в атаку Савилев. <свят> Лишили невинности презумпцию невиновности. Не удержалась от ехидного замечания Альфа самка. Не надо, ля-ля. Налоговые органы презумпцию невиновности соблюдают. <свят> Всплил Архаров. Конечно соблюдают. Но только с момента возбуждения дела о налоговом правонарушении. А во время налоговой проверки, пока дело еще не возбуждено, вы только и занимаетесь тем, что заставляете налогоплательщика доказывать свою невиновность. «И чем вы после этого отличаетесь от средневековой инквизиции?» Тестоядову, очевидно, надоело выслушивать перепалку между аудитором и налоговым начальником. «Ладно, дискуссию считаю законченной. Я выслушал ваше мнение, господин аудитор. Теперь вы услышите то, что по этому поводу думаю я. И мое мнение, заметьте, считается в этом кабинете единственно правильным». «И я повесил свои уши на гвоздь внимания, господин начальник», – с напускной покорностью произнес Савельев. «Так вот, умник, я вижу, говорить ты умеешь. Я скажу тебе просто, чтоб Нагитова и в Чуковском больше не было. Забудь туда дорожку, иначе у тебя будут серьезные неприятности, не только материального, но и сугубо личного характера. Съезди лучше в отпуск, здоровью поправь, пока ну у тебя еще есть». Понимая, что разговор окончен, Савельев поднялся из-за стола, коротко кивнул на прощание Тестоядову и покинул кабинет грузного чиновника. Но ну, что делать будем?» — спросил мэр своих подельников после ухода Стаса. «По-моему, Юрий Рудольфович, не станет он прислушиваться к вашим рекомендациям». Тихо сказала Балабанова. «Ладно, не хочет по-хорошему, будет по-плохому. Был у тебя, Танечка, один хороший знакомый. Помнится, его звали Гоша. То ли пароход, то ли тепловоз. Гош-паровоз, Юрий Рудольфович», — подсказала Альфа-самка. «Неважно, ты поняла, о ком идет речь. Устроим мне с ним встречу» как-нибудь на днях.